Джоан Дидиан. Год магического мышления. Это книга Джону Экинтани. Глава первая. Жизнь меняется быстро. Жизнь меняется за секунду. Садишься ужинать, и знакомая тебе жизнь кончается. Вопрос жалости к себе. Первые слова, которые я написала после того, как это произошло. В вордовском файле notesonchange.doc, в переводе с английского «Заметки о перемене». Проставлено время 23.11, 20 мая 2004 года, но, по-видимому, это из-за того, что я открыла файл и перед закрытием по привычке нажала «Сохранить». В мае я никаких изменений в файл не вносила, я не вносила никаких изменений в файл с тех пор, как написала эти слова в январе 2004-го, на следующий день или через два дня, или через три после того, как это произошло, и потом долго ничего больше не писала. Жизнь меняется за секунду, самую обычную секунду. В какой-то момент стремясь запомнить самое поразительное в том, что произошло. Я подумывала добавить слова самую обычную секунду, но быстро поняла, что нет необходимости добавлять эпитет «обычную», потому что я бы и так его не забыла. Это слово ни на миг не покидало моих мыслей. Именно обыденность всего, что предшествовало, мешала мне полностью поверить в случившееся, принять его, признать, усвоить и жить дальше. Теперь я понимаю, что в этом-то как раз не было ничего неординарного, Столкнувшись с внезапным несчастьем, все мы концентрируемся на том, сколь заурядны были обстоятельства, когда произошло немыслимое. Ясное голубое небо, откуда рухнул самолет, простая поездка, закончившаяся в горящем на обочине автомобиле, качели, на которых дети резвились как всегда, и тут из плюща нанесла удар гремучая змея. Он ехал домой с работы, счастливый, благополучный, здоровый, и вдруг его не стало прочла я в рассказе медсестры психиатрического отделения, чей муж погиб в дорожной аварии. В 1966 году мне довелось брать интервью у многих людей, переживших в Гонолулу 7 декабря 1941 года. Все они без исключения начинали рассказ о нападении на Перл-Харбор с того, что это было обычное воскресное утро. Это был обычный красивый сентябрьский день. До сих пор, говорят жители Нью-Йорка, если их просят описать то утро, когда борт номер 11 American Airlines и борт номер 175 United Airlines врезались в башни Всемирного торгового центра. Даже отчет комиссии по расследованию теракта 11 сентября начинается с этой повествовательной ноты, настойчиво предвещающей и все же растерянной. Вторник, 11 сентября 2001 года, Погода на рассвете умеренная, на востоке Соединенных Штатов почти безоблачно. И вдруг его не стало. посреди жизни в смерти пребываем, говорится в заупокойной службе епископальной церкви. Позже я осознала, что очевидно излагала все подробности случившегося каждому, кто навещал меня в первые недели, Всем друзьям и родственникам, которые приносили еду и смешивали напитки и выставляли на стол угощения для любого количества людей, какое бы ни собралось тут во время обеда или ужина. Всем тем, кто счищал еду с тарелок, убирал в холодильник остатки, включал посудомойку и заполнял наш, я еще не могла мысленно сказать мой, опустевший дом после того, как я уходила в спальню, нашу спальню, где на диване все еще лежал выцветший махровый халат размера XL, купленной в семидесятых у Ричарда Кэрролла в беверли Хиллс и закрывала за собой дверь. Ричард Кэрролл, одевавший звезд Голливуда, умер в марте того же 2003 года. Наиболее отчетливо в те первые дни и недели я помню моменты, когда меня внезапно утягивало на дно изнеможения. И совсем не помню, как рассказывала кому-то подробности, но значит рассказывала, потому что все, по-видимому, их знали. «Однажды я задумалась. Может быть, они делились моей историей друг с другом, но сразу отбросила эту версию. Рассказ был слишком точен. Он не искажался, переходя из рук в руки. Нет, они узнали все от меня. Еще одно указывало на то, что история исходит именно от меня. Ни в одной из возвращавшихся ко мне версий не было деталей, в которые я пока не решалась всмотреться». Например, не упоминалась кровь на полу гостиной, кровь оставалась там до следующего утра, пока не пришел Хосе и не вымыл пол. Хосе. Часть нашего семейства. Он собирался вылететь в Лас-Вегас в тот день, но так и не улетел. В то утро Хосе плакал, замывая кровь. Когда я попыталась объяснить ему, что произошло, он не сразу понял. Конечно, я была неподходящим рассказчиком. Мой рассказ был одновременно слишком небрежным и слишком уклончивым, и что-то в самой интонации противоречило смыслу, не передавало ключевой факт события. Я потерпела такую же неудачу позже, когда пришлось рассказать Кентане, однако увидев кровь, Хосе наконец понял. Я подобрала брошенные шприцы и электроды от ЭКГ до того, как он пришел утром, но кровь мне оказалась не по силам. Вкратце. Сейчас, когда я начинаю это писать, 4 октября 2004 года, вторая половина дня. 9 месяцев и 5 дней тому назад, приблизительно в 9 часов вечера 30 декабря 2003 года, у моего мужа Джона Грегори Дана, по-видимому, или так оно и было на самом деле, случился, когда мы только что сели ужинать в гостиной нашей квартиры в Нью-Йорке, обширный инфаркт, приведший к смерти. Наш единственный ребенок, Кентана, предыдущие пять суток лежала без сознания в реанимации медицинского центра Бет-Изрейл в филиале имени Зингеров. В ту пору это была больница на Ист-Энт-Авеню, она закрылась в августе 2004 обычно именуемая бет изрейл норт или Старая Докторская. То, что начиналось как декабрьский грипп, достаточно тяжелый, чтобы в утро Рождества скорая отвезла Кентану в больницу, обернулась пневмонией и септическим шоком. Здесь я пытаюсь осмыслить последующий период, недели и затем месяцы, которые разрушили все мои устойчивые представления о смерти, о болезни, о вероятности и удаче, о доброй и злой судьбе, о супружестве и детях, о памяти, о скорби, о тех способах, с помощью которых люди справляются или не справляются с фактом, что жизнь конечна, о тонкой корочке нормальности. И о жизни как таковой. Всю свою жизнь я была писателем, и как писатель еще в детстве задолго до того, как то, что я писала стали публиковать, я пришла к выводу, что смысл присутствует в ритмах слов и фразы абзацев, техника, скрывающая то, что я думала или во что верила, за все более непроницаемыми слоями лака. То, как я пишу и есть так, кто я есть или кем стала, Но на этот раз я бы хотела вместо слов и их ритмов, располагать монтажной с электронной системой редактирования, чтобы коснуться клавиши, и обрушить хронологическую последовательность, показать вам разом все кадры памяти, которые ныне предстают передо мной, позволить вам выбирать ракурсы, едва отличающиеся друг от друга выражения, разные прочтения одних и тех же реплик. На этот раз мне понадобится нечто большее, чем слова, чтобы обрести смысл. На этот раз мне понадобится то, что я сочту или признаю проницаемым, хотя бы для меня самой. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете её на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав.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 audiobu.org. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.